Глава 5 Особенно приветливо и любовно встретили царевича солнце, земля, воздух, стены и даже самые люди в неаполитанском Сент-Эльмо. Здесь все казалось ему так полно, так гармонично, как будто здесь осуществились те заветные неясные мечты, с которыми жила его душа, никак не умевшая сродниться с холодной практической жизнью. Царевич с ненасытным наслаждением упивался южной природою, убаюкивающий человека как любимое детище и отстраняющий от него гнетущие заботы о насущном хлебе. Алексей Петрович еще не бывал в Италии, этом благоухающем цветнике. До сих пор Он видел только колючие иглы сурового родного севера с вечными туманами да кропотливую грошовую жизнь германских городов. И то, и другое, отравленное беспощадную требовательностью отца. Может быть, ум царевича поразил и контраст мрачных затхлых стен, железных решеточных окон, едва пропускающих свет Эренберга, с высокими, светлыми комнатами королевского неаполитанского дворца, безжизненных голых скал, отупляющих взгляд, с блестящими красками беспредельного горизонта. Вторая половина сентября. У открытого окна угловой комнаты Сент-Эльмского замка задумчиво любуется царевич, прислонясь головой к выдающемуся косяку рамы на величаво раскинувшуюся перед ним панораму. Впереди расстилаются синие волны безбрежного моря, которые то сливаясь, то набегая друг на друга, молочную пену рассыпаются у прибрежных камней, а там вдали, в неясном горизонте, как будто берега какого-то волшебного острова фантастических очертаниях зелени. Внизу группы домов, кажущихся сверху нагроможденными друг на друга, с разноцветными сверкавшими кровлями, и оттуда же слышится мерный плеск прибоя и глухой человеческий говор. Вправо от города, вдали, вырезывается темная громада Везувия, из которого, как из адского чудовища, вырываются клубы черного дыма. Влажный воздух, без густоты и тягучести Балтики, прозрачный и светлый, позволяет видеть издалека белые паруса рыбацких лодок, скользящих по волнам, как бело-серебряные чайки. Глаза царевича почти не отрываются от великолепной картины, то покоясь на морских волнах, то следя за мелькавшими парусами, то переходя к дымившемуся чудовищу. Он безмятежно наслаждается полными волнами звуков и красок. По временам только высокий лоб — наморщиться от пронесшейся тяжелой мысли или заботливый взгляд тревожно обратиться к милому другу, сидевшему с работой в руках, тут же за столом у окна. Алексей Петрович в последнее время пополнел: Спокойствие и ощущение безопасности от отцовского гнева вызвали на бледные щеки румянец и придали выражению какой-то самоуверенности. Фросе тоже изменилась, но иначе. Молодая женщина заметно похудела и побледнела, хотя ее талия, от наступившей второй половины беременности, видимо, округлилась, а походка стала тяжелой и увалистой. Серые открытые глаза, прежде так бойко и весело смотревшие на Божий мир, теперь, окаймленные синими полосами, сделались тусклыми и мутными. Свежая и здоровая белизна лица заменилась блеклостью с желтоватыми пятнами, полные щеки осунулись. Но не от одного физического страдания все эти перемены. Чем более скреплялась жизнь царевича с Афросией, тем резче стали выступать различия их природ. Афросия иногда даже вовсе не понимала своего Алешу. Чуть не с боязливым изумлением смотрела она на него когда он по целым часам, в каком-то непонятном для нее восторге, весь поглощался дивными переливами звуков или цветов, таинственным говором прибоя волн или мелодическими тонами итальянской песни. Когда он с таким вниманием следил за полетом какой-нибудь птицы, как будто эта птица должна была принести ему несчетные богатства.